21 глава. Снова воскресенье. Не могу выяснить, почему, но я не люблю парижские воскресенья. После полудня отель «Ривьера» пережил большое событие. Негритянская пара во дворе затеяла скандал. Они перебрасывались непотребными словами. Их лица были искажены яростью. Глаза округлились, они бы бросились друг на друга если бы их сосед, чиновник магистрата, не встал между ними. После этого негритянка пошла в свою комнату и пыталась свести счеты с жизнью. Муж угрюмо стоял во дворе, уставившись на ствол дерева. Он то и дело уходил в свою комнату, но тотчас же выходил снова во двор они всего несколько недель как женаты, я еще вижу перед собой лица их друзей, поздравлявших на свадьбе мужа, у которого мышцы лица наверняка болели от частых натужных улыбок. Он нетерпеливо думал, взволнованный о предстоящей брачной ночи. А теперь, нате вам!» О чем они могли спорить? Впрочем, неважно. Определенно оба правы. Несчастье совсем в другом. Самые большие ссоры между мужьями и женами всегда возникают только из-за пустяков. Эти двое тоже наверняка не имели настоящих различий во взглядах. Они уже давно хотели рассориться и только ждали возможности. Вечером они снова помирятся. А утром начнут все заново. Но по-настоящему счастливыми и довольными они станут лишь тогда, когда... Каждый тайно обманет другого. Это даст удовлетворение обоим, и оба станут уступчивее, снисходительнее по отношению друг к другу. Если бы ты знала, мое бедное дитя, вот тогда они станут счастливы. Вечером внезапно появилась Анклер. Я пришла на один час. — Как дела, Монпти? Что ты делал без меня? — Я слушал музыку в Люксембургском саду, а затем читал свой словарь. «Кстати, у тебя ничего нет почитать?» «Есть. Я как раз прочла «Путеводитель» для интеллигентной женщины» Бернардо Шоу. «Ты знаешь, он пишет о политике, коммунизме, национальной экономике, короче, обо всем, о чем должна хоть немного знать любая женщина». Ее захватило название книги. «Хочешь, принесу?» «Нет». У меня отвращение к бородатым мужчинам. К тому же я не переношу и совершенно лысых, чьи головы уже наполовину мертвы, и совсем не терплю людей, которые начесывают на свой череп волосы сбоку или сзади, чтобы таким образом скрыть свою плешивость. Такие люди в большинстве своем чванны, капризны, эгоистичны, как шестидесятилетние старые женщины, которые не могут смириться с тем, что они увяли и готовы задушить взглядом шестнадцатилетних девушек. Зато искренне ценю лысых мужчин, которые не принимаются сразу же упорядочивать остатки своих волос, как только снимают шляпу. Конечно, Бернард Шоу здесь другое дело. Разумеется, умный малый, но борода у него провисает до самого сердца. — Ты снова нарисовал голую женщину, — говорит она, роясь на моем столе. — Она еще осталась с ранних времен. — Это неправда, Монпти. — Кроме того, это аморально? — Возможно. Но сейчас оставь меня в покое. Ты еще будешь мне рассказывать, что является аморальным. Ты, которая ведет со мной такую противоестественную игру и в парках заводит знакомство. Оставь меня в покое, иначе пахнет ссорой. Негритянская пара уже поцапалась. — Я познакомилась в парке только с тобой одним, — говорит она тихо. Она надевает берет и идет к двери. «Прощай! Прощай!» Этот тон ее задевает, она подходит ко мне совсем близко и берет мою руку. «Скажи, ты хочешь распрощаться со мной?» «Я больше не выдержу это. Что?» «Это. Ты хорошо знаешь что. Если бы ты не просил меня об этом так часто, я бы уже давно сделала это». Это неправда. Часто мы целыми днями не говорим об этом. Тогда опять же в этом дело. Если бы ты меня красиво и не в попыхах просил об этом, я, может быть, уже в первый день... Х, вот как, в первый день. Ты порочное создание. Учти, только целомудренная девушка может быть такой порочной. Ага, попалась. Короче, ты, которая ни за что... Ты же меня совсем не ценишь. Никогда не говоришь, как красивы мои глаза, мои волосы, мои губы. Они определенно не безобразны. Во всяком случае, ты бы мог по меньшей мере все во мне найти красивым. Ты должен это говорить, я нуждаюсь в этом. Если бы я захотела, я бы могла каждый день найти себе даже богатого, у которого есть машина. Но я выбрала тебя, а у тебя даже нет приятного слова для меня». Ты не умеешь даже ухаживать за мной. Я не сторонник красивых слов. Не хочу тебя усыплять хлороформом. Если разобраться, именно поэтому я и пришла к тебе. Она молча смотрит перед собой. Ты собираешься и дальше сердиться на меня? Я не сержусь. Тогда поцелуй меня в шею. Зачем ты говоришь, что в любой день можешь найти кого-нибудь, если захочешь. Если бы ты знал, мон пти, как часто со мной заговаривают, если бы ты знал, как я люблю тебя. Ну, подожди еще совсем немножко, может быть, уже завтра. Разреши мне поцеловать край твоего платья, как сделал бы рыцарь эпохи Средневековья.